Одиннадцатый день, утро или день, все равно. Нет, нет, нет, не может быть, я не верю. Я несколько раз просмотрела список, моего имени в нем нет. Сначала, забывшись, я искала имя Розали Вилар, не нашла. Потом рассмеялась от облегчения, ведь теперь я Ларри, просто Рози Ларри, но не нашла и этой фамилии. Ошибки быть не может. Списки составлены от большего количества баллов к меньшему. Всего 125 человек. Рядом с количеством баллов фамилия и факультет, куда зачислен претендент. Я прочитала несколько раз. Я вела пальцем от строчки к строчке. Я мысленно проговаривала каждое имя. Меня нет. Зато его величие Рон Фанфарон на втором месте рейтинга. Кто бы сомневался. Как же он переживет, что его кто-то обогнал? Я нашла и Вики, и Лизу, и вредную Руту. Даже упорная Норри пробилась. Ее имя стояло в списке третьим с конца. Гоблинку взяли на факультет артефакторики и Рун с припиской, что окончательное решение насчет нее примут после первой сессии. Сейчас я была бы согласна на любые условия, на любой факультет. Пусть мне придется ломать глаза в архиве или допрашивать мертвецов, но мне не дали такой возможности». «Вечером я должна покинуть академию. Я уже собрала вещи, благо не так много собирать. Сделаю последнюю запись перед тем, как уйти». Девочки отводят глаза и пытаются неуклюже утешать меня. Они накупили в кофейне сладостей и лимонады, чтобы отпраздновать поступление, позвали посидеть с ними. Я так давно не ела печенье, но смогла проглотить лишь маленький кусочек. Мне так плохо, что хуже и быть не может. «Ой!» Пришёл гном-служитель. Меня требует к себе ректор. Что это значит? Убегаю.